Глава двадцать вторая. Джил. Вроде бы прошла неделя, нет, пять дней, ровно пять заходов солнца, пять рассветов. Я иду уже отвратительно долгие и выматывающие пять дней. Хорошо уже то, что мне удалось добраться до скалистой местности. Леса и поля я уже стала ненавидеть. Замечаю, что изредка несколько мутантов отлепляются от нашей группы и куда-то уходят. Куда? Зачем? Предполагаю, что они ищут себе пропитание. Кого они идят, я предпочитаю не думать. Также я не слежу за численностью моих компаньонов, но их становится больше. Скалистая местность напоминает район, где мы останавливались перед мёртвым городом. Но я уверена, что это совершенно другое место. Мне не может вести так, чтобы я дошла за 5 дней до мест, в которых явно знают о Хэл и Кресте. Людей нет. Живых я не встретила ни разу. Очень хочу пить. Жажда душит и туманит рассудок. Ноги уже отказываются идти, но я продолжаю двигаться в неизвестном мне направлении. Я пошла на север, следуя словам Монти, но ведь он мог и солгать, и тогда я отдаляюсь от дома. Отдаляюсь от цели. Да о чём я вообще думаю? Я даже не уверена, что продолжаю идти на север. Мой внутренний ориентир сбился ещё сутки назад. Я устала. В крови бушует сила. Ракс жаждет скорости, схватки или обычной опасности. Но сейчас наш главный враг жажда. Я пила 3 дня назад. А с учётом того, что я нахожусь в постоянном движении, стрессе и недосыпе, Уровень моей концентрации и выносливости близится к нулю. Снимаю куртку и, держа её за рукав, тащу за собой. Я скоро свалюсь. Ракс уже настойчиво предлагает мне отдых, но я не могу остановиться на открытой местности. Солнце палит и только усиливает жажду. Оно сегодня необычайно яркое. Губы потрескались, и облизывание их практически сухим языком ничем не помогает. Перед глазами мелькают оранжевые блики. Иногда мне кажется, что вдалеке я вижу человеческую фигуру. Человек движется ко мне, и я машу ему рукой, хочу показать, что я здесь. Я ещё жива, помоги. Видение исчезает, рука падает. Там никого нет, да и быть не может. Это место скалистая пустыня. Я отдохну обязательно, вот только дойду до той скалы. Это единственное место, где я могу спрятаться от солнца и дождаться наступления сумерек. Вода. Боже, дай мне воды, хотя бы пару капель. Спотыкаюсь на ровном месте и падаю на колени. В ноги больно вонзаются раскалённые камни. Куртка отлетает в сторону. Пытаюсь подняться, но ноги не слушаются меня, и я падаю на задницу. Поднимаю глаза в небо, прикрываю рукой лицо, спасая его от ненавистных палящих лучей. Я обращаюсь к Всевышнему. Не дай мне так умереть, только не так. Больше я ничего не могу сказать. Последние силы ушли на два предложения, произнесённые вслух. Но я могу просить, молить мысленно. Майкл, Господи, пошли ко мне Майкла. Он должен меня найти. Так как папа всегда находил маму. Мутанты начинают утробно дышать. Большая группа срывается и бежит направо. С трудом преодогая стенание, поднимаюсь на ноги, вглядываюсь сквозь оставшуюся стену из мутантов. Там не мёртвые, всего лишь. Не останавливаясь для созерцания чудовищной расправы, иду дальше. Это второе появление группы немёртвых. Думаю, именно я привлекаю их внимание. Твари жаждут растерзать меня, так же как Рика. Помню. Я помню, как они расправились с ним. Твари сгрызли того, кто произвёл спасительный для меня выстрел. Они хотят съесть и моё тело тоже. Но до меня им не добраться. Мутанты разделываются с немёртвыми быстро и беспощадно. В какой-то степени я чувствую себя королевой мутантов. Они оберегают меня, словно зенецу ока. Я для них важна. Почему-то следующий шаг даётся с трудом. Нога подгибается, и я вновь оседаю на землю. Склоняю голову и упираюсь ладонями о горячую скалу. Я не могу дойти до укрытия. Перед глазами начинает плыть. Раг пытается растолкать меня, но тело, оно больше не может идти. Оно сдаётся. Вода. Мне нужна вода. Переваливаюсь на спину и слышу отдалённые звуки борьбы. Пытаюсь подняться, но не могу. Один из мутантов подходит ближе. Я сама не понимаю, о чём прошу его. Губы еле шевелятся, но всё же я улавливаю тихий шёпот. Помоги. Глаза закрываются. Но в мыслях я и ракс хором просим мутанта о помощи. Мы молим его о том, чтобы он унёс нас с солнца пёка. Мотант не помогает. Он просто стоит над моим безжизненным телом, а я мысленно продолжаю молить, требовать, приказывать. Результата нет. Как бы Ракс ни пытался хвататься за моё сознание, я ныряю в черноту. Темнота с лёгкими вспышками оранжевого света. Блики прыгают, манят. Не знаю, сколько времени я пытаюсь поймать несуществующие блики. Но рано или поздно они растворяются, а темнота выталкивает меня из спасительного места, из места, где жажда не мучает и не пытает. Прихожу в себя уже в относительном укрытии за скалой. Именно сюда я и шла. В свои права вступила глубокая ночь, но в чувства меня привела не долгожданная прохлада, а мелкий моросящий дождь. Он настолько слабый, что больше является изморосью, нежели полноценным дождем. Сажусь и нахожу глазами кожаную куртку. Как она тут очутилась? Я помню, что она выпала у меня из рук. Мутант перенёс не только меня, но и куртку. Раскладываю её на прохладном камне, делаю в центре спины углубление и жду. Я жду, когда там появится хотя бы один глоток. Горло сводит спазмами, но я не шевелюсь, не растрачиваю энергию. Голова раскалывается, в глаза словно насыпали песка, ноги ноют, спина и шея тоже не в восторге от нашего путешествия, но мне это безразлично. Главное добыть глоток, один единственный глоток воды. На лицо падают мелкие капли, и я радуюсь им больше любого из подарков на день рождения. День рождения. Не знаю, какое сегодня число, но через несколько дней. Мне исполнится 20. Обвожу взглядом мутантов. Вот мои гости, уже собрались. День моего рождения всегда наводил на папу печаль. Ведь однажды он потерял маму. Он был уверен, что она погибла сразу после того, как подарила мне жизнь. И каждый год папа проживал это снова. Он старался не показывать грусть, но одного его взгляда на маму было достаточно, чтобы понять, Он снова там, он снова её теряет. Этот год иной. Печалиться буду только я. Сделав первый глоток долгожданной воды, откидываюсь на скалу и жду следующую порцию жидкости. Мутанты топчутся рядом. Смотрю на них и нахожу глазами того, кого молила о помощи. Как я узнала, что это именно он? Я не знаю, но Ракс благодарит этого мутанта за спасение. протягиваю руку в его направлении. Он не шевелится. "Ну уже", шепчу я. "Иди сюда". Ничего не происходит. Мутант не подаёт вида, и я прекращаю попытки с ним пообщаться. Но он понял меня. Меня или Ракса. Он услышал кого-то из нас и помог. Он нёс меня Напившись воды, я решаю никуда не идти и проверить навыки коммуникации с моей армией. Когда силы более или менее возвращаются ко мне, я начинаю тренировку. Я голосом прошу подойти мутанта. Ничего не выходит. Я повторяю это мысленно. Тоже провал. Устраиваюсь удобнее, складываю руки на коленях и зову: иди сюда. Мутант не движется с места, но кажется, смотрит на меня. Протягиваю к нему руку и повторяю просьбу, но более тепло и нежно. Тоже ничего. Упираю руки в бока и практически крича зову мутанта. Он недвижим. Быстрее скала сойдёт с места, чем мой воин сдвинется. Как так? У меня есть армия, а мутанты это действительно огромная мощь. Я могу ими управлять, я это знаю. но не умею. Тренировка коммуникации проходит около часа. Я начинаю психовать. Мутант не сдвинулся ни на йоту. Но ведь он донёс меня, спас. Зову на помощь Ракса. Он с чрезвычайно важным видом выходит из тени и, привалившись спиной к несуществующей стене, хищно улыбается. По его энергии я чувствую, он ждал всё это время, что он находился в моей голове. Он ждал момента, когда я попытаюсь найти общий язык с мутантами. Иракс начинает обучение. Он говорит, что я должна быть 100% уверена в своём превосходстве над жалкими мутантами. Мой приказ не должен быть просьбой. Это приказ с привкусом чудовищной расправы за неповиновение. Я вожак стаи, я их королева. Мутанты мои подданные. Ракс наш проводник. За эту бессонную ночь мне удаётся понять всю цепочку. Я приказываю Раксу, а он переводит мутантам, что от них требуется. Это происходит в долю секунды. Но несмотря на скорость, передаваемых приказов, все три части важны. Я приказываю, Ракс переводит, мутант выполняет. Когда я отдаюсь на волю Ракса, то начинаю чувствовать некую связь, тонкую, но прочную. Это мутанты. Каждый мутант на планете связан со стаей. Сидя с закрытыми глазами, я чувствую импульсы. Одним мутанты показывают другим, где они и с кем. Вот как они находят меня. Вот как они срастаются. Один мозг на всех. Я тренируюсь и тренируюсь, и только с появлением первого луча солнца мне удается, удается невозможное. Мутант подходит ко мне. Протягиваю вперёд руку и касаюсь его. Тёплый и холодный, сухой и склизкий. Мутант никак не реагирует на моё касание. Убираю руку и улыбаюсь. У меня получилось. Сегодня я приручила самое ужасное чудовище нашего мира. Я стояла напротив толпы мутантов и молча кричала, чтобы они расступились. Я настолько верила в свою победу над ними, что даже до того, как мысль сформировалась до конца, мутанты разошлись в стороны, встали в идеально ровные шеренги, а после я обнаглела и поставила их на колени, и мутанты преклонили передо мной головы. Ракс ликовал. Я чувствовала себя непобедимой.